Пол Ньюман Считается, что именно глаза Пола Ньюмана – самые известные голубые глаза в истории кинематографа. Но славы он добился отнюдь не благодаря красивым глазам. Пол Ньюман родился в Кливленде. В военные годы служил на флоте. Унаследовал от отца магазинчик – небольшой семейный бизнес, который, однако, распродал для того, чтобы учиться актерскому мастерству. В 50-х играл на Бродвее и в телесериалах. Первая роль в полнометражном фильме не была успешной. Признание пришло чуть позже, с фильмом «Кто-то на небесах любит меня». Во время съема картины «Долгое жаркое лето» Ньюман знакомится с Джоан Вудвард, актрисой, ставшей впоследствии его женой и родившей ему троих детей. В конце 50-х Ньюман играет в картине «Кошка на раскаленной крыше», которая делает его еще в разы популярнее. И уже третья волна популярности приходит к актеру в 60-х, в связи с возрожденной им в новом виде традиции американского вестерна. Самый яркий фильм Пола Ньюмана в этом жанре Буч Кэссиди и Sundance Kid. Актер номинировался на Оскар 6 раз, но получил эту награду лишь под конец карьеры в 1986 году за главную мужскую роль в фильме Цвет денег. Пол Ньюман живо интересовался политикой и даже за собственные деньги вел агитацию за демократическую партию. Основной его идеей было прекращение расовой дискриминации. Еще одним большим увлечением актера были автогонки. Он занимался этим видом спорта профессионально и побеждал в нескольких национальных чемпионатах.